Глава двадцать третья Терзаемый виной кристон хотел нарушить данное себе же слово и найти Эвелину. Но Айгвард, который в те дни его поддерживал, остановил. «Зачем? Рассказать ей что?» «Нет, не рассказать. Сам понимаешь, что бессмысленно. Увидеть. Хочу хотя бы просто увидеть ее. Подыхаю я без нее». «Не надо, Крис». Тихо уговаривал друг. «Не выдержишь! Сорвешься, и что дальше? Расскажешь? Прости, я понимаю, не по своей вине. Но ты бросил ее, разорвал брачный договор, а после... Ты же помнишь, что она потеряла дар. Крис, ты уже нагородил столько ошибок, что пора остановиться. Дай ей спокойно жить, не забывай, ты женат, да и она замужем». «Что сообщал твой соглядатай? Спросил Кристен, повесив голову, яростно жимая кулаки. После того, как он отпустил Эвелину из рода, дал ей свободу, не смог оставить любимую на произвол судьбы. Приказал Айгварду приставить к Эвелине человека, но не для слежки. Распорядился, чтобы тот связался с ним, если жизни или здоровью любимой будет что-то угрожать. «Ты сам просил не рассказывать ничего о ее жизни?» Покачал головой Айгвард, И хотел уйти, но Кристен набросился на него, схватил за грудки, встряхнул и закричал «Говори!» «Она родила сына!» Отвернувшись в сторону, тихо ответил Айгвард. А у кристона в глазах потемнело. Покачнувшись, он отступил на шаг, еще на один, и, качая головой из стороны в сторону, неверяще спросил «Как сына?» «Когда?» «Недавно». Они с супругом уехали из того королевства, но куда, не скажу тебе. Хватит, Крис, не рви сердце ни ей, ни себе. Время пройдет, и сможешь забыть, отпустить». Забыть? Кристен как бы не пытался, но любовь к Эвелине была не в сердце и даже не в душе. Это едкое чувство прошило его всего, въелось в каждую клеточку, изматывая мужчину по сей день. Погрузившись в мрачные воспоминания, Крис даже не заметил, как вода в купальне остыла. И он с тяжелым вздохом поднялся, протягивая руку за полотенцем, чтобы обтереться. Не притронувшись к еде, едва успел выпить бутылку хмельного Нарьянского, как явился Айгвард. «Какого рожна ты сбежал?» Хмуро глянул на друга, плюхнулся в кресло и сам себе налил ядреного напитка. «А я смотрю, куртизанки оказались не такими профессионалками, раз ты прискакал сюда». Парировал Кристен. «Отчего же? Девочки на девах хороши, но, видишь ли, я хороший друг, и зная, что ты опять скроешься от всего мира, решил разбавить твое одиночество». Не успел Кристен ответить, как Айгвард, заметив на серебряном блюде конверт, схватил его. «Что это? О, вестник от прекрасной Лилисы?» улыбнулся и глянул на Кристина, который мрачно смотрел на него. «А чего не вскрыл до сих пор?» В последних вестниках сестра не радовала меня новостями. «Только не говори, что боишься!» Усмехнулся Айгвард и махнул конвертом. «Позволишь?» «Открывай!» Кристин наполнил свой бокал, встал и отошел к окну. «Ну, ничего необычного!» Айгвард пробежался глазами по строчкам письма. Племянницы твои растут, радуют достижениями родителей. Муж Лилисы изобрел какой-то агрегат, и после тестирования его пустят в производство. И еще о матери. Кристон, услышав последние слова друга, скривился и одним залпом осушил бокал. Лилиса пишет, что хотела навестить ее в обители, но ей не дали разрешения. Беспокоится и просит у тебя совета и содействия в данном вопросе. Не увиделись и слава благостным. Неизвестно, что мать говорит ей. Не хочу об этом. Лучше расскажи, как обстоят дела у клана». Айгвард, проникнувшись с настроением друга, легко сменил тему, отчитываясь перед Кристоном, хотя, по сути, имел право не делать этого. После ряда трагических событий в его жизни Кристон передал правление над родом Алладун Айгварду, и тот не разочаровал его. Как оказалось, друг был отличным предпринимателем, и в результате множества выгодных сделок казна рода начала хорошо пополняться. Все переговоры с монархом и канцлером Кристен вел сам, а остальные обязанности выполнял Айгвард. Ночь постепенно отступала, и край небосвода озарился лучами солнца, когда Кристен, бросив пьяный взгляд на уснувшего друга, покачиваясь, вышел из своих покоев. Удушающая тоска привычно терзала душу и хотелось с отчаянием кинуться в бой, в сражение, только бы заглушить ее. Но Кристен знал, что бы он ни делал, его душа так и будет изнывать. Придерживаясь рукой за стену, медленно прошел в противоположное крыло, дошел до запечатанной им самим двери и, выпустив эфир, сорвал энергетическую сеть. Покои и Велины встретили его затхлостью и спертым воздухом, Но Кристен был уверен, что до сих пор чувствует нежный цветочный аромат ее духов. Так пахли волосы любимой, так пахла ее кожа. Задышав чуть чаще, жал кулаки и медленно прошел через гостиную. В спальне рухнул на кровать, взметнув облачко пыли, и сгреб в охапку подушку, на которой когда-то спала его Льяна, его жена. Под закрытыми веками замелькали картинки прошлого, Нежный образ любимой, ее глаза, которые когда-то смотрели на него с любовью, зная, что никто его не увидит в таком жалком состоянии, позволил себе всхлипнуть и, крепко сжимая подушку в объятиях, провалился в сон. «Крис! Крис! горлу за тебя сожри! Проснись!» Кто-то тормошил Кристона, пытаясь выдернуть из сна, но, отмахнувшись, цветисто указал, куда следует идти нарушителю его спокойствия. В наступившей тишине вздохнул и потихоньку начал вновь проваливаться в сон, как на него обрушилась ледяная вода. «Твою мать!» — взревел Кристен, резко садясь на кровати и осматриваясь диким взглядом. Увидев стоявшего рядом майгварда заглотнул и яростно прошипев. «Сейчас я буду тебя убивать!» Покачнувшись, сполз с кровати. «Крис!» Айгвард, не сделав шага в сторону, прижал к груди пустой кувшин и надломленно прошептал. «Новости хреновые!» «Да мне до одного места!» «Эвелина!» Тихо выдохнул Айгвард и Кристен, не успев встать замер. «Что, Эвелина?» Спросил напряженно. «Утром прибыл срочный вестник от того, кто за ней присматривает. Она... она попала в разлом. Эвелина в мире бездны!»